Седьмое. И набережная. последнее. Все, порознь и без руки, Чурающимися соседями Бредем со стороны реки, Плач, падающую соленую, Ртуть слизовую без завод, Луны огромной Соломоновой, слезам не выслал небосвод. Толп, отчего был лбом не стукнуться, В кровь, в дребезги бы, а не в кровь, Страшащимися сопреступниками Бредем убитая любовь. Брось, разве это двое любящих, В ночь порозень с другими спать? Вы понимаете, что будущее там Запрокидываюсь спять. Спать, бобрачными по коврику, спать. Все не попадаем в шаг, в такт, жалобно. Возьмите под руку, не каторжники, чтобы так. Ток, точно мне душою, на руку. Лег, на руку рукою. Ток, бьет проводами лихорадочными, рвет. На душу рукою лег, льнет. Радужное все, что радужнее слез, Занавесом чаще бус, дождь. Я таких не знаю набережных, кончающихся. Мост и нус здесь дроги поданы, Спокойных глаз, взлет. Можно до дому. В последний раз.